Глава пятьдесят 52. Так же бегом вернулся Глеб. Влада почувствовала его прежде, чем он появился из-за угла. Обе руки парня были заняты пакетами, и сквозь прозрачную поверхность проглядывали коробки с молоком и шоколадными завтраками. Ну как вы? Глеб поставил свою ношу рядом с коляской и широко улыбнулся. Не замерзли?» Гошка, признавайся, спросила Влада. Вот лично мне так жарко. Она оттянула ворот пуховика. Ты придумала сказку? поднял голову Гоша. Про кошку. Да, конечно. Осталось сочинить только самый конец. И про что она будет? Влада замерла и перевела взгляд на Глеба. Ты знаешь, это не от меня зависит. Я вот думаю одно, А как оно на самом деле было? Загрузил тебя, братец. Глеб поправил ей ворот, подняв его до подбородка. Загонял. Он посмотрел на дорожку, которая в круговую была изрезана колесами инвалидного кресла. Это я сама так захотела. Не возводи на, на Гошу», – строго сказала Влада. Думается лучше, когда двигаешься. И о чем ты думала? Глеб продолжал улыбаться, разглядывая её. В его глазах было столько нежности и благодарности, что на душе у Влады сразу потеплело. Наверное, она влюбилась в кого-то, хрюкнул Гошка. Много ты понимаешь, тут же ответила Влада и шутливо пригрозила ему кулаком. Поехали-ка домой. Тебе, наверное, уже обедать пора. Ага, обед по расписанию деловито сказал Гоша: "Мама так всегда говорит, и что даже кошку надо кормить по часам, а я хочу кошку, только мне не разрешают". Влада присела перед ним на корточке и спросила: "А про кошку, у которой зеленые глаза, тебе кто рассказывал?" Гошка посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на брата. "Юлька нам машет уже, побежали", воскликнул Глеб. Зашуршал целлофан, и Владе пришлось подняться. Она еще ждала, что мальчик что-то ей скажет, но он уже заинтересованно цеплялся за рукав Глеба, чтобы заглянуть в пакет с покупками. Глеб делал вид, что уворачивается, и параллельно пытался тащить коляску. Юлечка ждала их в подъезде, кутаясь в шерстяной платок. "Мать, ну ты чего вылезла-то?" накинулся на нее Глеб. На вот неси, а гушку я сам. Он передал ей пакет. Второй тут же забрала Влада. Пока они шли к подъезду, он так и не разрешил ей помочь ему. В небольшой квартире было жарко. Влада сразу же стащила с себя пуховик, почувствовав, что спина стала мокрой. Ничего себе, у вас топят, не удержалась от возгласа. Сейчас полегче будет. Я в комнатах окна открыла, а двери наоборот закрыла, чтобы сквозняка не было. Но в нашем случае лучше, когда тепло. Гошка страсть как не любит кутаться. Вот я и переживаю, чтобы не застыл. Влада согласно кивнула и стащила с колени Гошки плед. Глеб уже развязывал тесёмки верхней меховой шапочки, а потом другой из тонкого трикотажа. Все они толпились в маленькой прихожей. И эта возня, сопровождаемая смехом Гошки и прибаутками Глеба, Владе очень нравилась. Глеб, Гоша, мойте руки в ванной, а мы с Владой на кухню. Юлечка пошла первой, а Влада за ней. Вот раковина, мыло, указала она. На столе уже стояли тарелки, хлеб и ложки. Вместо салфеток мать Гоши положила квадратные махровые полотенца. С одного края стола стоял стул наподобие детского, с удобной спинкой и подлокотниками, и тарелка была с рисунком, изображающим мультяшного трансформера. От сытного запаха у Влады опять закружилась голова и свело живот. Она оперлась на стул и поморщилась. Что? тут же обеспокоенно спросила Юлечка. Нехорошо? Да, что-то. Влада приложила ладонь чуть повыше пупка. Может, съели что-то не то на завтрак? Ничего такого, только апельсины, смутилась Влада. Не до завтрака было, если честно. Вроде отпустила, не волнуйтесь. Только апельсины, сплеснула руками Юлечка. Это кто же вас надоумил? Запомните, цитрусовые ни в коем случае нельзя есть натощак и соки пить. И копчености есть. И, ну все, Юль. Глеб вошел на кухню. Гошка висел у него спереди, держась за шею. Это я виноват. Килограмм скормил. Каюсь. Юля покачала головой и стала выставлять стулья, сердито приговаривая: "Учу, учу вас бестолковых, а вы знай по-своему делаете. Садитесь быстрее. Давайте без реверансов. Берите ложки и в путь". Пока Глеб усаживал Гошу, она разлила по тарелкам ярко-красный борщ. Эх, Юлечка, а какой борщ Влада варит? Глеб закатил глаза, вызвав у Влады новый приступ смущенного румянца. Оу, произнесла Юля и поиграла бровями. Гошка увлеченно возил ложкой в тарелке, куда перед этим накидал куски хлеба. Очень вкусно. Искренне сказала Влада. Так в чём же ваш секрет? спросила Юля. Я картошку разминаю и кладу много помидоров. Зимой, например, маринованных, а летом, конечно, только свежих. А бабушка моя ещё фасоль обязательно клала. Это, кажется, борщ по-украински. Но её мама родилась в Киеве, так что она не закончила, услышав какой-то стук. Остальные его не заметили или сделали вид, что ничего не случилось. Кстати, Гоша, а расскажи, понравилась ли тебе машина, которую тебе Влада подарила, попросил Глеб. Очень, с полным ртом, ответил мальчик. Так, ты его не тереби, пусть прыжюёт, продолжала строжничать Юля. И вообще, когда я ем, ешь, ешь, Юлёк, а мы по старой, аристократической привычке «Пообщаемся за обедом. Мне брат батарейки вставил, уточнил Гоша, только я играю дома, по снегу машина не поедет. Снова послышался шум. Влада вздрогнула и отложила ложку. Глеб вытер губы и посмотрел на нее. У меня еще пюре с сардельками есть. Юлечка встала, подошла к плите, откинула полотенце, которым была укутана одна из кастрюлек. Влада почувствовала, как у неё застучало в висках. "Глеб", обратилась она к парню. "Возможно, я сейчас скажу или сделаю глупость, и вы выгоните меня из дома". "Юля", она перевела взгляд на его мачеху. "Мне кажется, нам надо сейчас серьёзно. А хочешь, я тебе свою комнату покажу?" Гоша отодвинул от себя тарелку и свои игрушки. И ещё Маню и Клёпу. А давай вместе покажем, кто у нас ещё здесь живёт. Глеб встал и подхватил Гошку. Эй, ребят, ещё не доели. Юля попробовала остановить их, но только махнула рукой. Не дали человеку толком пообедать. Мы вернёмся через пару минут, Юльчик. Пойдём, Влада. Они дошли до одной из комнат, и Глеб распахнул дверь. Это кабинет Гоши. Влада увидела кровать, шкаф, огромное количество игрушек, расставленных на полках, стол у окна, на котором стояла клетка с морскими свинками. Животные деловито хозяйничали внутри и даже не повернулись в их сторону. "Это Маня и Клёпа", сказал Гоша. "А это комната Юлечки". Глеб открыл дверь напротив. И Влада, заглянув внутрь, выдохнула: "Прости. Я услышала шум и подумала, что", прошептала чуть слышно. "Ты права, нам надо поговорить". Глеб потрепал гошку по волосам. "Но сначала немного пюре от Юлечки, хорошо? Такого пюре ты точно не пробовала". Глеб. Юля стояла в коридоре, держась за стену. Влада сразу заметила, как та была взволнована и напряжена. "Мам, я наелся. Можно теперь мультики посмотрю?" Гоша прижался щекой к щеке брата и завозился в его руках. "Конечно, милый", кивнула Юля. "Ты включи ему Глеб. И побудь с ним в моей комнате, хорошо?" "Но я..." Глеб перехватил руку брата, который тот вырисовывал круги вокруг его рта. "Нет. Я должна сама рассказать Владе. Она она хороший человек. Ты же сам говорил. Влада ничего не понимала, переводила взгляд с одного на другого, и лишь присутствие мальчика смягчало сейчас ее подозрение. Что вы хотите мне рассказать? Это касается Стаси? ошеломленно спросила она. Да, кивнула Юля. Но Влада с трудом перевела дыхание. Вы знаете, что с ней произошло и как она погибла? Юля потерла лоб. Не совсем так, но я знаю, что она хотела этого. «Умереть? Нет, вы просто не знали ее», замотала головой Влада. Она бы никогда. Стася думала, что справится что у нее получится, но, видимо, что-то пошло не так.